Глава двадцать седьмая. Кривые улочки и дребезжание колес по брусчатке сразу дали знать, что мы въехали в городок. Конечно, это была не столица. В столице я, например, не успела побывать, так что пришлось довольствоваться маленьким городком Анандовал с его аккуратными домиками из шоколадного кирпича, белыми оконными рамами и неизменно украшенными цветочными горшками-подоконниками. «Как вы думаете, почему люди так избегают нашей кареты?» — поинтересовался инквизитор, двумя пальцами отгибая занавеску. «У меня есть только одно предположение. Моя покойная тетушка бросалась котами из окна», — заметил с усмешкой Гидеон. Карета остановилась на главной улице, которая пестрила магазинчиками и лавочками. «Свежая газета!» — послышался детский голос. Мимо нас бежал маленький шустрый пацаненок. «Главный инквизитор заключил помолвку! Главный инквизитор заключил помолвку!» «Дай сюда», — процедил мистер Кар, выхватив из рук мальчишки газету. Не успел генерал-победитель Лессар объявить о своей помолвке, как следом за ним решил жениться и глава инквизиции. «С вас два дилинга», — протянул ладошку паренек, ничуть не робея. Инквизитор ссыпал деньги в чумазую ручку, не глядя но на его лице было написано все, что он думает о своей помолвке. Он посмотрел на газету, как на солнышко. Пронюхали сволочи. Резко бросил он, яростно сминая газету в руке. «Сочувствую». Генерал хлопнул его по плечу. Мистер Карс скосил зеленые глаза на руку, вздохнул, и его надменное лицо изменилось. «Спасибо», — произнес он невысокомерно, как обычно, и даже похлопал генерала по руке. И как же они, сволочи, пронюхали. Это я им рассказал, заметил Гидеон. За то, что благодаря твоей помощи и доброму совету на ушко короля я очутился здесь. Это сюда новости с опозданием дошли. Столица гудит об этом с самого утра. О, я отправила письмо перед самым отъездом и расписала, как трогательно вы делали предложение моей дочери, вздохнула мама. «Так, нам нужны платья, и свадебное платье обязательно!» И лекарство разбойнику. Послышался голос генерала, на которого я посмотрела с удивлением. Неужели судьба мистера Хогара так тронула его? «И, видимо, мне тоже понадобится лекарство», — процедил инквизитор с ужасом, глядя на мятую статью. «Сомневаюсь, что у вас одна болезнь, если только вы не подцепили ее в одном борделе». Между прочим, мистер Хогар свободен, холост и абсолютно счастлив. Заметил мистер Джонс с тоской кастрированного кота, поглядывая на обилие кружев, лент и прочих прелестных вещиц на витрине. — Ему преемник не нужен? — спросил инквизитор. — Я могу дать рекомендации, — усмехнулся Гидеон. — В них я расскажу все, что о вас думаю, и вас туда возьмут с руками и ногами. — Не смешно, — огрызнулся мистер Кар. Я с тоской посмотрела на огромное здание библиотеки, которое виднелось на том конце улицы. «Милая, нам сюда!» — напомнила мне мама, едва не плача от счастья. «Свадебный салон миссис Херст было бы платье, жених найдется», — прочитала я, глядя на пыльную арку на витрине и неаппетитный муляж свадебного торта. Колокольчик прозвонил, когда мы вошли в лавку. Манекены в белых платьях напоминали призраков. «О!» – вышла нам навстречу немолодая приятная женщина с цепким взглядом. На ее шее висела рулетка. «Какие люди!» «Я тут как раз расширила ассортимент. Теперь у меня есть повседневные платья, платья для балов и приемов, похоронные платья и даже модные шляпки». «О, шляпки!» – обрадовалась мама. «Мистер Джоум, вы мне поможете выбрать шляпку?» «Я пока не могу выбрать между чудесной дохлой недоеденной вороной в гнезде», заметил мистер Джоун, глядя на произведение искусств, «и задней частью лишайного енота. Выбор сложный. За такое я еще не платил, только расплачивался». «Нам нужно самое дорогое свадебное платье, которое у вас есть. Мы готовы забрать его уже сегодня», скомандовала мама, отправляя меня в примерочную. «Я хочу, чтобы на нашей свадьбе я была вот в этом платье», заметила Анна Ри, приподнимая кружевную юбку платья, похожего на плод любви хрустальные люстры и трехъярусного торта. «О, нельзя, чтобы жених видел невесту в свадебном платье раньше свадьбы. Это очень плохая примета», вмешалась миссис Херст. «Я его покупаю, Мирий», трость инквизитора указала на платье. «Сколько оно стоит?» «Эм, ну, как скажете». Миссис Херст посмотрела на ажурный ценник, пока инквизитор выписывал чек. Мама запихнула меня в примерочную, наваливая мне платье за платьем. Одно из них было настолько ужасным, что я бы ни за что не осмелилась его надеть. «Мама, я это не надену!» Запротестовала я, видя, как уродливые платья все прибавляются и прибавляются. «Но я же видела миленькие платья на витрине. Где мама берет этот ужас?» Одно платье было телесно-розовым и узором напоминало небритое тело с реденькими волосками. Фу! Второе платье состояло из огромного стоячего воротника перьев и унылого платья вдовы. Причем часть перьев выглядела слегка обсосанными, словно какая-то модница пускала на них свои слюни, но так и не смогла купить эту красоту. «На первое время достаточно». Гордо сообщила мама, пока я думала о том, как бы побыстрее справиться и улизнуть в библиотеку. «Не надо делать такое лицо», – заметила мама, рассматривая чудовищную вышивку в виде пьяной раздавленной змеи. «Большинство женщин абсолютно не умеют выбирать платье. Самое худшее, что ты можешь услышать от мужчины – это платье тебе так идет! Или ты так хороша в этом платье!» Это означает, что нового тебе не купят и раздевать не станут. Ты же не хочешь всю жизнь проходить в одном платье, которое тебе ой как идет? Нет, вздохнула я, пытаясь спорить. Меня мало занимали платья. Меня пугала мысль, на которой я себя поймала. Неужели я ревную? Понимаешь, мужчины не видят необходимости в твоем новом платье. Они ее попросту не понимают. Поэтому нужно выбирать такое платье, чтобы неискушенному в моде мужчине при одном взгляде на него стало дурно. Хорошее платье должно вызывать у мужчины две реакции. Снять его с тебя немедленно, и, дорогая, может, ты купишь себе другое платье, а то, когда я вижу тебя в этом наряде, я чувствую, что мне нужен нотариус. Нужно, чтобы привидеть тебя в этом платье. Мужчина каждый раз давал деньги и надеялся, что новое платье будет чуть лучше этого. Так, а теперь меряй.